Глава девятая. Встревать в разборке банд, особенно к тем, которые не имеют к тебе отношения, глупое занятие, а еще смертельно опасное. Нельзя даже просто находиться рядом с перестрелкой. Это может закончиться очень трагично. Сколько таких лежит по кладбищам с девяностых, кого пристрелили как случайного свидетеля, или кто просто схватил шальную пулю? Так что я торопливо отошел от крыльца магазина за угол дома. Внутри снова выстрелили, из чего-то громкого, а потом потише. Несколько раз более хлесткий звук. Наверное, это или передел влияния, или магазинчик грабит какой-то залетный отморозок. Вот они и стреляются. А вот то, что началось дальше, мне не нравилось. За углом двухэтажного здания был вход в подъезд для жителей. Молодая мамочка как раз выкатывала коляску, придерживая тяжелую дверь. Но, услышав очередной выстрел совсем рядом, она замерла и посмотрела внутрь подъезда с приоткрытым от страха ртом. Из коляски заорал ребенок. «Наверное, этот магазин сделан прямо в квартире», и у него есть отдельный вход прямо через подъезд. Если кто-то решит сбежать оттуда, он побежит здесь. Этого совсем не хватало. «Да отойди-то оттуда!» — крикнул я, чтобы привести ее в чувство. Не помогло, да и она бы не успела. Здоровый мужик в черной куртке и с чулком на голове, отчаянно матерясь, направил обрез на мамочку, а потом заметил коляску. «Идиота, кусок! Он прикрыться ими хочет?» «Давай его сюда, сука! Или грохну на всех!» Он действительно полез левой рукой в коляску, держа обрез двустволки, направленным вверх. Я даже не понял, как подобрал половинку белого кирпича из клумбы и быстро пошел туда. Удар по затылку вышел сильным, но отморозок только пошатнулся. Я взял его за правую руку, чтобы он не направил обрез на меня. От отморозка несло перегаром и табаком. За темным чулком видны его глаза. Он обдолбанный, поэтому до сих пор на ногах. Бах! Жара от выстрела обдал лицо. Выстрел оглушительный. В правом ухе заболело. Туда, будто ткнули чем-то острым. Обрез двустволки от отдачи выпал на разбитый асфальт. Сквозь звон в ушах слышен детский рев. Я оттолкнул отморозка и залепил в морду. Не помогло. Он снова пошатнулся и полез в карман за вакидухой. «Вот ты где!» Со спины на него набросился Ваня-студент. Повалил и начал бить рукояткой ТТ прямо по голове. На круглом лице братка видна кровь. «На! На! На, сука!» — кричал он, продолжая бить. «Иди!» Я из силой отвернул мамашу, которая достала ребенка и чуть подтолкнул в спину. «Иди уже отсюда и не смотри!» Дошло до нее, наконец. Она торопливо убежала, не оглядываясь. А студент продолжал наносить удары, а потом закончил и тяжко выдохнул. «Сказал же тебе Волков!» Он вытер лоб. «Чтобы ты шел отсюда!» Он вон, что хотел сделать. Я показал на коляску. Студент усмехнулся еще раз и пнул мучащее тело. Из чулка на голове сочилась кровь. Гастролеры залетные. Отморозки. Педасы. Студент полез за сигаретой. Вчера катались в черемушках, киоск грабанули. Сегодня сюда заявились. Продавщицу чуть не пристрелили, гандоны штопанные. Второе их было, сук. Теперь один. Ха!» Он прикурил и посмотрел на меня внимательнее, потом на тело. «Ну хоть нормальные люди не пострадали», — студент хохотнул. «Иди уже отсюда, Волков. Добренький ты наш, помогать тут решился». «Ничего ты не видел, понял?» На такой вопрос можно только кивнуть. По крайней мере, все закончилось. Я ушел в зал. Сердце билось в груди. Одно дело драка, пусть и против тех амбалов, а это совсем другое. Но это тоже части жизни. Группировки контролировали город, но ведь были и другие бандиты. Находили оружие, грабили магазины, заправки, водителей. Отморозки. Настоящие отморозки, которых часто и людьми-то назвать нельзя. Выругался на себя за то, что полез не в свое дело. Ну и похвалил, что все же смог остановить Гатину. А то и ребенок, и мамаша точно бы пострадали. Тебе бы покурить, сказал Женя, обеспокоенно посмотрев на меня. Не. Женя присмотрелся внимательно, но ничего больше не сказал и не спрашивал. Руки у меня трясло, правое ухо все еще болело. Слышал я им плохо, но вроде обошлось. Урок мне. Нельзя никого недооценивать в это время. Даже слабенький наркоман — смертельная угроза. С крыльца зала видно, как к магазину вдали подъехало еще несколько машин. Но вот и понятно, зачем им рации, чтобы предупредить о залетных. Милицейские уазики приехали, уже когда братва уехала. Следом появилась скорая помощь. Одним описать трупы, другим их увести. Не будет же братва этим заниматься. Но все это время я продолжал думать. Времена меняются. Кто-то думает, что и сейчас спокойнее, чем раньше. Но вот такие отморозки — большая угроза. Если пивзавод еще реагирует на это, то другие банды зачастую разбираются только по факту. А людям нужна защита всегда. Просто сидел у крыльца, ждал, когда все разъедутся, и мы пойдем домой. Женя вернулся в зал. Он и правда умел хорошо пинаться. Вот и показывал сейчас мелким, как правильно делать хайкик в голову. А я увидел старого знакомого. В мою сторону не спеша шел уполномоченный Лесников. Тот самый, который оформлял маньяка и который его отпустил. «Волков же?» — спросил он, хотя наверняка помнил, и достал сигареты. «Слышал, что там случилось, в Багире?» «Нет», — я помотал головой. «Но что-то там много ваших. Поймали кого-то?» «Ага. Только не отпустите их теперь. Или у этих нет крутых родственников?» Опер недовольно посмотрел на меня. Не понравилась ему эта фраза. «По тому делу, про которое ты думаешь, было написано встречное заявление», — сказал он, что пострадавшая Еремина претензий не имеет. Ну, а задержанный в Китае его дядя отправил. Я узнавал. Вчера вечером. Вроде как там все спокойно будет». А не просто так он мне это говорит хитер этот топер, что то мутит и на сколько дней спросил я откуда же я знаю лесников пожал плечами мне они не докладывают но тачка в сервисе вернется заберет я посмотрел на него внимательнее пытаясь понять его игру а он отбросил недокуренную сигарету и откашлялся если что то вспомните по этому делу Он показал на магазинчик. «Наберите в отдел, капитану Лесникову». Он ушел к своим. Женя, когда услышал новость про Муратова, огорчился. Причем сильно. «Отпустили?» — хрипло взревел он. «Как? Мы же его взяли горячим!» «Сам не рад, Женя», — спокойно сказал я. Но его дядька в Китай отправил, а тачка в сервисе. «Она ему нужна, он за ней придет, как вернется. Ты там знаешь кого-нибудь?» «Был там один пацан», — Женя задумался. «Схожу вечером, узнаю, что да как». «Не просто так опер об этом сказал, не просто так». «Согласен». Мы отправились домой, но когда проходили мимо этого злосчастного магазина, путь нам преградил высокий мужик лет сорока. Целый шкаф в темных очках и недешевом спортивном костюме. Бритый наголо, глаза зверские, что видно даже под темными очками. Чуть дальше стоял серый Вольва с открытой дверью. Что за сегодня день такой? Одни бандиты с самого утра. Так это ты? Грубоватым голосом спросил он. От него несло выпивкой. Волков! «Что надо?» — тут же влез Женя. «Ща, погоди!» Он отошел к стоящей рядом Вольво. «Студент про тебя сказал». Он полез в машину, но достал оттуда не автомат и не дробовик, а две толстые бутылки интересной формы, и обе сунул мне. «Коньяк-мартель. Я такой даже не пробовал. Дорогой» племянница приехал», — пробасил лысый мужик. «А у нее глаза по пятаку. Ревмя что чуть не убили ее и спиногрызли ее. А тут студент говорит, что ты помог». «А, понял», — я кивнул. «Как она?» Привет, мужик махнул рукой. «Бабы, что с них взять?» «Ну ты это, звони, если че». Он сунул мне белую гладкую визитку. «Или чё так, если кто доставать, говори, что Череп приедет, разберется. «Учту. Визитку убрал. Когда мы отошли, Женя объяснил, что Череп — это какой-то крутой бригадир из группировки мясокомбината, но я его не знал раньше. Это бандиты хорошо знали друг друга, даже из разных банд. «Ну, пусть будет и визитка, да и выпивка не помешает». «Статусный алкоголь — отличный подарок и просто дорогая вещь. Надо чего получить от какого-нибудь большого начальника или братка, вполне можно прийти с такой бутылкой, примет любой». «Только от меня подальше держи», — сказал Женя, косясь на коньяк. «Слишком для меня это круто». Женя сразу пошел домой, он захотел прибраться. Я вошел к себе во двор и услышал стук за домом. Это Кирюха швырял ножи в бревенчатую стену бани. Хотя нож, громко сказано, это просто старые напильники, грубо заточенные на наждаке с одной стороны. Втыкались в стену хорошо, но кончики у таких часто отламывались. «Где взял?» — спросил я и подобрал один. «Да вон, там алкаш один приходил, с полной сумкой». Кирилл отмахнулся. Спирт ему надо было взять. Вот и ходил, продавал свое по домам. За двадцать тысяч взял все, а потом на наждаке у деда наточил. Ножи я и сам учился метать. Тогда многие умели. Размахнулся и кинул. Толстая железяка с громким стуком воткнулась в бревно. У деда раньше был штык от трех линейки, который тоже было классно метать. Но он куда-то потерялся. «Класс! Надо мишень нарисовать!» Кирилл оживился, что я с ним. «И насчет поиграть?» «Да и так покидаем!» Я присмотрелся к брату. «А что с лицом?» Он пытался отвернуться, но я заметил, что щека с одной стороны припухла. «С кем дрался?» — спросил я. «Да не молчи, старшему брату говорить можно, разберусь» да я сам уже разобрался кирилл показал ободранные кулаки да там с одним с улицы чехова все нормально там все а из за чего докопался до меня и огреб не из за девушки строго спросил я не он засмеялся нельзя забывать и о другой важной вещи Пока Кирилл сидит дома и никуда не влипает, раз я провожу с ним много времени. Но кто-то же в прошлый раз испортил ему тогда тормоза на чужой тачке. Это было не просто так. Кто-то хладнокровно убил семнадцатилетнего пацана. Нет, сейчас-то брат жив, все хорошо. Но надо следить и за его врагами. Вряд ли кто-то сделал такое из-за простой драки. А вот из-за девушки могли, но Кирилл, похоже, с ней еще не познакомился. Что и делать. Женя-то теперь никуда не влезет, он со мной. А вот брата я же не буду запирать дома. Надо быть в курсе, что он делает. Просто интересоваться по-братски, где он ходит, куда, с кем и что делает. Когда интересуешься другими людьми, им это всегда нравится. Вот и Кирюха не удержался, начал взахлеб рассказывать о своих знакомых, друзьях, что и где они раньше делали, пока я не приехал. В основном проводили время в видеосалоне, ездили на велосипедах, играли в футбол на улице или в дензи у одного богатенького одноклассника, но мечтали сложиться и купить Сегу. Ну и иногда пили пиво, конечно. Обычная жизнь парня этого времени в наших краях, кто не лезет в криминал. В общем, я и так не слышал половины из-за все еще продолжавшегося звона в ухе. Но Кирилл впал в раж, и его было не остановить. «Да отстань уже от брата!» — на улице вышел выступать деда Боря. «Хоть на работу пойдешь, да отдохнет он от тебя!» Как приехал, шагу ему ступить не даешь. Он покопался в сумке с напильниками, которые Кирилл еще не успел переточить. «Такой инструмент переводишь зазря!» Дед отобрал ножик и швырнул его в стену. Бам! Воткнулся ровно в серединку бревна и долго дрожал. «Класс!» — воскликнул Кирилл. «Где так научился?» «Да какая разница?» – дед махнул рукой. «Поехали, на могилки съездим. Давно там не были. Кирюха уже блинов сделал сегодня. Помянем». «Дед у нас настоящий семейный хранитель. Помнит, где находятся могилы всех умерших родственников на огромном кладбище. Есть даже те, кто умер еще до Великой Отечественной войны». Но дед Боря всегда проходил на тот старый заросший участок и убирался там. Надо бы запомнить, что где находится. Потому что, когда деда не станет, я ничего найти не смогу. За руль луазика сел я. Дед на пассажирское место. Кирилл уселся на колесо в салоне. Доехали минут за двадцать. Если честно, ехать мне не хотелось. Особенно на могилу родителей. Ведь рядом с ними было два незанятых места, и я помнил, кого туда положили в конце этого лета. В очередной раз дал себе слово, что тех похорон не будет. Люди не вечны, но не так же рано и не в таких условиях. Не зря говорят, что предупрежден, значит вооружен. А я знаю, что будет, и что должен все это не допустить так что не зря приехал, напомнил сам себе, для чего я здесь. Во всем остальном, кладбище как кладбище. Оно будто застряло во времени. Могилы бандитов утопали в венках, у многих роскошные надгробия. У одного даже был целый бюст из камня, где лысый амбал говорил по мобильнику, расставив пальцы косочкой. Чуть дальше сидели кольцом целая группа парней, человек двадцать, которые передавали друг другу бутылки, много курили и кого-то вспоминали. Вид приблотненный, может, одна из мелких дворовых банд. Среди редков могил замечал беспризорную шпану, которая тащила еду, оставляемую родственниками. Были и бомжи, кто приходил сюда в поисках выпивки, ведь часто оставляли стаканы с водкой и кусочек хлеба на закуску. Заметив еще несколько грязных детей, я положил пакет с блинчиками и бутербродами на видное место, чтобы подобрали. Мы молчали втроем. Вся эта обстановка редко располагала к разговорам. Хотя потом дед начал размышлять вслух, что надо отремонтировать оградку или поставить другую. А я думал о живых. Вечером посмотрели Горца на кассете, а утром Женя зашел за Кириллом, и оба пошли в депо. Мне уже с ними идти смысла нет. Решил съездить в город, узнать что-нибудь про Муратова. Еще бы не помешало найти какого-нибудь кореша Кирилла. Может, расскажет, есть ли у него недруги. И, конечно же, продолжать планировать, с чего мне начать дело. Охранные конторы зачастую — просто легальное прикрытие для банд, но я так не хотел. У меня все будет иначе. Только все упиралось в деньги. В тренировочном зале спокойно, занималась молодежь. Семёныч не жаловался на визита Родионова, так что будто бы все наладилось. Посмотрим. А у рынка я встретил знакомую темно-красную девятку. Водитель по сигналу Лэ остановился рядом со мной. Внутри играл популярный в то время Иван Кучин. Пел песню про выкидуху. Вот и ты, Волк. Ваня, студент, открыл окно. Тебя же так называют. Ага. А ты что? Опять кого-то ищешь? Не, по другим делам. Садись. Куда тебя? Да уже домой. Я уселся на переднее сиденье. Череп вчера бегал, рассказывал студент, тронувшись с места. Кричал, закопаю там всех, кто к его племяннице полез. А уже некого, ха. Но зато, что так звони ему, у него память хорошая. Зря он с Гошей только связался. Лучше бы к Иваночу пошел. Слушай, студент. «А ты знаешь кого-нибудь на СТО, которое на Чапаева?» «Еще бы! Да я сам туда постоянно езжу!» «Да дело одно есть. Тут один товарищ в Китай уехал, а машину оставил прямо там. Мне бы с ним связаться, когда он за ней вернется». «Да не вопрос!» — студент пожал плечами. «Заедь туда, скажи, что от меня, и подскажут. Отчетом он тебе нужен?» одно дело мы с ним не закончили я посмотрел в окно да тут все прям интереснее и интереснее останови ка здесь попросил я немного пешком пройдусь а что такое студент удивился да вон девчонка одна знакомая давно не видел а, -а, -а, -а он усмехнулся ну ладно бывай я немного покривил душой С одной стороны, я ее еще сейчас не знал, с другой, знал ее почти всю жизнь. Даже узнал ее по походке, да и одевалась она так же в эти годы. Это Тамара, моя будущая жена. Я даже забыл, как она тогда была хороша. Они познакомятся ли с ней по новой?»